Глава вторая. Миновав переезд, Степан Севолодович крутанул руль, и Нива съехала с дороги на присыпанную гравием обочину. «Спешимся?» «Зачем?» – удивился Куролёстов. «Тут почти у каждого машина. Все время ездит дачный сезон». «Ничего, разомнемся. Близко ведь?» «Близко», – согласился Куролёстов, заставая из-под сиденья металлический пруд. «Ты чего машину не запер?» «Да сдох. Ничего, через полчаса вернемся. Да и кто ее в темноте разглядит?» Он был прав. В тени деревьев Нива была совершенно незаметна. Фонарей на улочке стояло три, все в самом начале. Некоторые участки были подсвечены силами самих хозяев. «Через пять домов наш», — сказал Куролестов. «Днем считал». «И как тут днем?» «Тихо. Впереди послышалось монотонное пение. Они?» угу друзья осторожно двинулись вдоль заборов Пени становилось более громким и менее стройным нужный участок был окружен проволочной сеткой почти полностью скрытый высоким густарником свободно только ворота щель между створками был виден кусок просторного двора факела воткнутые в землю пятиугольником пентаграммы, высвечивали с фигуру балахонов с капюшонами на манер куклу склановских но черных а не белых «Заклинания поют», – прошептал Петр. «По-еврейски, что ли?» «Это латынь», – тихо ответил суржен «Балахоны – это хорошо, балахоны мешают двигаться. Ну что, через забор?» «Зачем?» Степан Сиволодович просунул между створками палец и откинул щеколду. Толчок и ворота распахнулись, и они вошли на участок. Балахоны продолжали подвывать. Внутри круга на козлах стоял гроб с приделанным к нему перевернутым православным крестом. А на гробе? ах, суки поганые!» – прохрипел Петр. «Твоя?» «Да». Никто их пока не замечал. Суржин по привычке глянул по сторонам. Нет ли прикрытия? Тут же одернул себя. Что он в самом деле? Это ж сопляки, мальчишки. «Милиция!» – горякнул Суржен, выдергивая из кобуры ствола. «Никому не двигаться! Дом оцеплен! Ты, урод! Брось тесак! До трех считаю потом!» Не дождавшись счета, его друг, расталкивая Балахонов, бросился вперед, к дочери. Если бы Петр стоял тихо, Суржин наверняка услышал бы шаги. Он таких услышал, но слишком поздно. Успел подумать. Попал, блядь. Попал, как... Суржен хоть теперь и кабинетный работник, но по старой оперской привычке, вопреки инструкциям, патрон в стволе, сдвинул флажок и бей самозаводом. Лет 20 назад он бы успел, но теперь тяжелый изогнутый нож-серп с хрустом опустился на предплечье. Пистолет упал. Суржен все же успел левой рукой перехватить второй удар, но тут шею захлестнула удавка, а в следующий миг кривое лезвие спороло ему живот. Он еще успел услышать сзади глухие удары, а потом короткий сдавленный вопль. «Может, на крик кто?» – успел подумать он. «И еще. Игорь будет ждать». Следователь прокуратуры по особо важным делам Игорь Геннадьевич Лагутенков ждал Суржина почти до часа ночи. Трижды звонил жене, извинялся, что опаздывает. «Ты хоть не очень пьяный?» – с подозрением спросила жена. Совсем не пьяный. Степу жду, а он что-то задерживается. Странно, проговорила жена. Степа человек обязательный. Я, Гоша, спать ложусь. Мне завтра на студию к девяти. Еда в холодильнике найдешь? Конечно. Целую. Спокойной ночи. Молышне тоже. Да не спят давно. До завтра. Он не сказал супруге, что уже полтора часа безуспешно пытается дозвониться до Суржана по сотовому. Так и не дождавшись друга, Лагутенков уехал домой. Утром опять позвонил на мобильник. И опять безуспешно. А потом закружила текучка. Бумаги, выезда, допроса, опять бумаги. Вспомнил только в понедельник. Звякнул с вырженную на работу. Поговорил с секретаршей. Но внятного ответа не получил. Вроде бы не было, но кто-то, кажется, видел. Лагутенков очень строгим голосом попросил секретаршу. Будет начальник, передай ему, чтобы срочно звонил в прокуратуру. Секретарша пообещала.